Глава 6. К такому стремительному повороту судьбы Степан Иванов не был готов. Предложение Евдокии Тамбовской его сбило с ног. Он долго сидел после её уезда, собираясь с мыслями. Да, а раньше, до смерти отца и болезни матери, он не хотел перемен в своей жизни. Довольствовался тем, что имел. Для любовных утех у него были Светлана Брагина и на лето приезжающая в гости к своим родителям Ксения Светлова. Ему хватало и этого. А после всего пережитого им, смерть отца и робкое состояние матери на грани жизни и смерти, он изменился. И уже не жаждал женского тела, а угомонившись, все свои усилия бросил на то, чтобы его мама встала на ноги. Он возил её по больницам, показывал именитым врачам, умоляя их помочь ей, и не жалел никаких денег на её лечение. Объезжал все аптеки в округе в поисках нужных лекарств привозил, когда было нужно, необходимых врачей прямо домой, к её постели. Оплатил дорогостоящее санаторно-курортное лечение, где она проходила курс реабилитации. Он осознал тогда, что самым дорогим человеком в его жизни была и будет мама, и это коренным образом повлияло на его мировоззрение. Смерть отца, самого близкого человека, его встряхнула, а болезнь матери открыла ему глаза, и его заледеневшее сердце оттаяло и стало добрее. Он сделал переоценку своей прожитой жизни и понял, что так жить, как он жил раньше, нельзя. Эта дорога, идущая в никуда, этот путь, разрушающий его душу, показался ему самым страшным. Он стал бояться одиночества. Испугавшись смерти отца, он бережнее стал относиться к матери. Степан понял и осознал, что нет ничего дороже и ближе её, так любящей его и так жаждущей для него семейного счастья. О счастье своего Степан так и не встретил. Монолог Евдокии не оставил его равнодушным. Он в этой женщине почувствовал что-то близкое и родное. Она, как и он, страдая от одиночества, ищет своё счастье. Не найдя счастья в плотской любви, она хочет отдать свою истинную любовь приёмному ребёнку. Это затронуло сердце Степана, и он, потеряв покой, долго думал над предложением Юдакии, сидя в своей машине, потом весь вечер дома и всю оставшуюся ночь, не засыпая в постели, ворочаясь с боку на бок. Он лежал и удивлялся самому себе: "И это с виду простая женщина смогла повлиять на меня?" Проснувшись в 7 часов, он быстро оделся и вышел в кухню. За газовой плитой на своих ходунках стояла мама, с ложкой в руках, наклонившись над кастрюлей. Доброе утро, мам. Ну и зачем ты так рано встала? Я бы сам тебе приготовил завтрак. Обнимая одной рукой её за плечо, сказал Степан и, повернувшись, сел за стол. А я вот решила приготовить тебе манную кашу, растягивая слова, сказала она. Ты сегодня на работу? Да, мама, я на работу. Давай я тебе помогу накрыть стол. И он, встав, разложил кашу по тарелкам, достал ложки, чашки и всё поставил на стол. Потом помог матери сесть на стул, поставил ходунки рядом. Сел и сам, разлил по чашкам свежезаваренный чай. Они ели молча. Степан не загружал свою маму лишними разговорами. Он прекрасно понимал, как ей тяжело подбирать слова и их выговаривать. Сейчас она была похожа на маленького ребёнка, только что научившегося говорить и ходить. Он стал в последнее время специально есть медленно. Не торопём, мать, которая старалась подражать ему, но порой это у него получалось неуверенно. И она тогда роняла ложку с кашей на стол. А уронив ложку, она начинала плакать и извиняться за свои неумелые действия. Степану тогда приходилось вставать и долго успокаивать её. Но сегодня она поела нормально, не уронив ложки, не пролив на скатерть чай. Это уже для Степана было отрадно. Его мама заново училась жить, и это у неё получалось. Он убрал со стола, помыл посуду и помог матери пройти в зал, где усадил её в кресло и включил телевизор. Мама, ты пока посиди, посмотри новости, кино какое-нибудь. А мне надо съездить в город по делам. Мария Николаевна, твоя подружка, придёт через час, и вы с ней поговорите. Тебе купить что-нибудь в городе? Ничего не надо, сынок. Спасибо. Ну я тогда побежал. Он на ходу, выходя из дома, позвонил агроному Овсову, своему непосредственному начальнику, и отпросился на сегодня с работы, сославшись на важность своих дел. Сев в машину, он посмотрел на часы. «Пора», — сказал он про себя и поехал к конторе кооператива. Он подъехал к конторе ровно в 8 часов по просьбе Евдокии, которая в это время, нервничая, теребя свою дамскую сумку, прохаживалась от комка до конторы, опустив голову, думая о чем-то о своем. Иванов тихо подъехал к ней, остановился и, опустив стекло, улыбаясь, спросил: "Ну что, Дуся, поедем?" Евдокия на минуту замерла и потом, опомнившись, резко открыла дверь его машины и села рядом с ним. "Поехали, Стёпа. Паспорт взял?" "Конечно, взял. Куда нам без него?" "Доброе утро. Как спалось?" "Как мечталась." "Доброе утро. Спала плохо. Всё думала о тебе. До конца не верила, что ты пойдёшь на такой поступок." До года два тому назад я бы на это не пошел бы, но жизнь Дуся меня здорово потрепала. Смерть отца, дорогого мне человека, болезнь матери, которая вернулась с того света и которая сейчас, как маленький ребенок, учится заново ходить, все это кардинально изменило мое мировоззрение. И однажды, проснувшись, я понял, что я и жил-то как-то не так, как надо. Настоящая жизнь заключается в любви к ближнему, а не к себе. Любишь близкого человека, будут любить и тебя. Лишь только тогда сам себя полюбишь. Ты обрати внимание, самой природой инстинктивно заложено в нас чувство семьи. В семье человек бывает счастлив. Ради семьи живет человек. Ты посмотри, как над нами дышали родители. Они радовались нашим успехам, старались поднимали нас на ноги, не жалея себя. И все во имя чего? Во имя детей. Вот и ты поняла это и пошла на большее. Ты хочешь взять на воспитание чужого ребенка. Это уже подвиг Дуся. На это сейчас редко кто решится. Я, честно признаюсь, долго думал над твоим предложением и так же плохо спал ночью и чуть не проспал. Разбудила мама, пройдя на своих ходунках в кухню. И ты знаешь, она сегодня впервые сама сварила манную кашу. Радовалась как дитя и была рада тому, что я ем приготовленную ей кашу. Она сама болеет, но старается ради меня. Поэтому я и решил тебе помочь. Ты пойми меня правильно, я делаю это не от балды. Я делаю это осознанно, с чувством глубокого уважения к тебе, как к личности, как понравившейся мне женщине. Да-да, ты мне нравишься. Я не буду утверждать, что влюблен в тебя по уши, ибо это будет не искренне с моей стороны. Это чувство, по моему мнению, приходит с годами. А мне просто хочется тебя пожалеть. Ты не обижайся на это слово. В старину говорили так, «Коль жалеет, значит любит». Так и моя мама часто говорила про моего отца. Он редко говорил маме это слово люблю. Он всеми своими действиями показывал это наглядно. Но я тогда по своей молодости и гордости не понимал этого. Поэтому я тебе искренне от чистого сердца и с добрыми помыслами предлагаю руку и сердце. Не для паспорта, а для создания семьи. Ты подумай. Я не буду тебя торопить. А расписаться мы распишемся в любом случае. Сегодня мы едем подавать заявление, а регистрировать брак будут через 2 месяца. Время на обдумывание у тебя есть. Ну я старше тебя на 4 года, смущённо сказала Евдакия. Да разве это помеха? Для меня это не проблема. Я всё, Дуся, обдумал и подошёл к этому осознанно. Целую ночь думал и вчерашний вечер. И искупаться вчера не искупался. После твоего уезда я долго сидел в своей машине на берегу пруда, глядя на купающихся ребятишек, думая о тебе и твоём предложении. Я всё поподумаю над твоим предложением. Ты не торопи меня, пожалуйста. Всё со временем встанет на свои места. Где мы будем жить? Ты подумал? Жить будем у меня. Ты не подумай, что это моя прихоть, и я хочу показать тебе своё превосходство. Я многое сейчас решаю не за себя, а за маму. Ей будет сложно адаптироваться у тебя. Другой дом, другая обстановка. Мне не хочется её сейчас травмировать. Ты пойми меня правильно. Для всех и для неё мы с сегодняшнего дня муж и жена. Но ну о спать нам вместе или нет, решай сама. Я не сторонник насилия. Я хочу видеть блеск в твоих глазах, а не подушку мокрую от слёз за мои недостойные поступки. Незаметно за разговором они доехали до города. Подъехав к серому трёхэтажному зданию, сложенному из силикатного кирпича, где находился отдел ЗАГСа, Степан припарковал свою машину на стоянку и заглушив мотор, глядя в дакие глаза, спросил: "Ну что, Дуся, пойдём?" "Пойдём", уверенным голосом сказала она и, открыв дверь, вышла из машины. Процедура оформления документов в отделе записи актов гражданского состояния не заняла у них много времени. Миловидная, немного полноватая, среднего роста женщина, лет 45, сотрудница столь официального учреждения, с серьезным видом подала им бланки заявления. А после того, как Степан с Евдокия отдали ей свои паспорта и оформленные документы, она их проверила и назначила им дату регистрации брака на 20 сентября. «Ну что, Дуся, это дело надо отметить», — сказал Степан, выходя из кабинета. «Пойду я сбегаю в супермаркет, наберу продуктов и обязательно возьму вина». «Ты какое предпочитаешь, красное или белое?» «Мне все равно. Пойдем выберем вдвоем», — улыбаясь Степану, сказала Евдокия. Они набрали продуктов в четыре больших пакета и, выбрав красного виноградного вина, поехали домой. Степан уехал, улыбаясь, радостный и довольный. Он еще не знал, что это — неожиданно упавшее на его голову счастье или что-то другое. А может то, что и в такие, а такая красивая и добродушная женщина сидит рядом с ним, от этого ему было приятно. Дуся, тебе сегодня на работу? Нет, я отпросилась. Сегодня я заменяла Василькову. Я тоже отпросился. С котину пока давай оставим у меня. Живём рядом, недалеко друг от друга, 200 м, не километр. Будем ходить ко мне посматривать за домом, кормить котину. Я даюить корову. Там у меня и огород, и грядки. Так и так за ними будет нужен уход, сказала Евдокия, пристально глядя на Степана, целя за выражением его лица. Хорошо, Дуся, как ты скажешь. Мне это не в тягость. Давно ж я не ухаживал за скотиной. А 2 года тому назад мой двор был полным, и корова стояла, и быки. Родители не захотели больше держать. Матери стало тяжело доить корову, а отец тогда сказал: Корова должна пастись на воле, на пастбище, собирать разную травку, а не стоять около дома, привязанной к колу. В прошлом году я заводила овец, но что-то мне не понравилась баранина. Да, на шашлык она пойдёт, а на суп нет. Специфический какой-то запах. Вообще-то она вкус и цвет товарищей нет, но всё равно это не моё. Степан замолчал, глядя вперёд на дорогу. Молчала и Дуся, думая о своём. Сегодня у неё начнётся совершенно другая, новая жизнь. И как её примет мать Степана? Это её пугало и тревожило, но она не боялась трудностей. Она была сейчас готова ко всему. У неё наконец-то появилась благородная цель, ради которой стоило жить. Она замужем и через 2 месяца будет штамп в паспорте. И она скоро поедет в детский дом за ребёнком. Поедет не одна, а со Степаном с таким представительным мужчиной, который точно может повлиять на строгих сотрудников отдела опеки и попечительства. Молчание прервал Степан, ругаясь на водителя на марки, который, обогнав его, резко пристроился перед его машиной, выходя из аварийного, им же созданного положения. Он чуть-чуть не столкнулся с встречной машиной, водитель которой, уходя от столкновения, проехал по обочине. Степану пришлось тормознуть и сбросить скорость. Ну баран, куда ты прёшь? Куда спешишь? На тот свет, что ли, торопишься? И, повернувшись к Евдакию, добавил: "Понакупают и на марах дебил, и гоняют, показывают своё я". Испугалась. Честно говоря, не успела. Я сейчас испугалась другого. Как примет меня твоя мама? Не бойся, всё будет нормально. Я тебя в обиду не дам. Они снова замолчали, заезжая в родное село. Проехали через мост, повернули направо и покатили по родной улице. Проследовали мимо дома Евдокии, которая наводила печальным взором, и подъехал к дому Степана, они оба облегчённо вздохнули. "Ну, Дуся, смелей, не бойся. Заходи в свой дом и будь хозяйкой", напутствовал её Степан, доставая из багажника пакеты с продуктами. "Давай помогу", предложила Евдокия. Степан протянул ей пакет и, пропустив её вперёд, зашёл за ней следом. На шум приехавшей машины вышла его мама. Она стояла в прихожей, опёршись на ходунки и мило улыбаясь. Как она постарела за этот год, подумала про себя Евдокия, глядя на худощавую, поседевшую женщину. Она видела её последний раз в прошлом году, летом. Она часто останавливала Дусю и подолгу с ней разговаривала по душам. Она обходилась с ней вежливо и часто жалела её, ругая при этом своего непутевого сына, который жил один и не хотел заводить семью. Евадокия, зайдя в прихожую, остановилась и первой поздоровалась с матерью Степана. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Здравствуйте, сказала Анна и замолчала, силясь вспомнить, кто же это к ним пришёл. На помощь ей пришёл Степан. Мама, это же Дуся, ты помнишь её? Вы в прошлом году с ней часто общались. Она живёт недалеко от нас. Зинаида Степановна, наконец-то вспомнив, расстроганная, расплакалась и вытирая слёзы рукавом, сказала: Ты уж меня, Дуся, прости. Я только недавно встала на ноги и потихоньку учусь говорить. Вспоминаю своих знакомых. Ничего страшного, Зинаида Ивановна. Мы с вами потихоньку всё и всех вспомним, сказала Евдокия. Мама, Дуся будет жить у нас. С сегодняшнего дня мы муж и жена. Мы только что подали заявление в ЗАГС, и через два месяца мы официально распишемся, и она будет мне законной женой, ну а я, соответственно, и мужем. Так что принимай новую хозяйку, мою супругу и свою помощницу в свой дом. Теперь он уже наш общий. — Я рада за вас, — сказала Зинаида Ивановна, и снова расплакалась. — Вы уж не обращайте на меня внимания. Я плачу сейчас от счастья. Они прошли в кухню. Степан помог своей матери сесть на стул, И стал разбирать пакеты с продуктами. Евдокия надел передник, стала готовить праздничный стол. Зинаида Ивановна сидела около окна, глядя на улицу и изредка бросая взгляд то на Евдокию, то на Степана. Она молчала, не находила слов выразить своё материнское счастье. Евдокия со Степаном прекрасно понимали её и не задавали лишних вопросов. Она и так сегодня много им сказала добрых и нужных для них слов. Она приняла в свой дом добродушную хозяйку, и она знала об этом, но не могла пока выразить своих чувств. Зинаида Ивановна тихо сидела у окна, мило улыбалась, глядя на Евдокию.